Глава 9. Талик, Тронко, Хексберг, Талигоя, Ракана, бывшая Аллария. 399 год круга скал. Пятый день осенних молний. Несмотря на перегораживавшие улицы Рогатки и патрули на перекрестках, Тронко оказался мирным и радушным. Закутанные в кожаные халтийские и войлочные бакранские плащи солдаты и адуаны сидели у прикрытых навесами костров, напоминая не о мушкетах со шпагами, а о жареном мясе и стаканчике вина. Конечно, попробуй кто без спросу прогуляться по городу, его бы немедленно отловили, но чужие патронка не шлялись, и это обнадеживало, потому что Виконт Валме никогда в этой дыре не был и лезть в нее не собирался. Виконт Волме загулял в Урготе, причем до такой степени, что сам стал Урготом, хоть и не до конца. Для того, чтобы окончательно сродниться с вамой следовало утрясти кое-какие формальности с батюшкой и любезным отечеством. То, что в любезном отечестве все встало дыбом бездельника, не волновало. «Подумаешь, король поменялся, беды-то». Одни жонглируют коронами, другие развлекаются войнами. Ну а с Марселя хватит карт, мистерий и красоток. Особенно красоток, потому что без Марианны не обойтись. Виконт хмыкнул и застегнул адуанскую куртку из рыжей замши. Сидела она неплохо, да и выглядела достойно, всяко лучше подбитых хватой бордонских камзолов. Волме затянул бахромчатый пояс, накрутил на палец, позабывшую о щипцах русую прядь, и покачал головой. Загостившийся в Урготе обормоты бездельник не должен походить на степного бродягу. Значит, придется ловить портного, сапожника, белошвейк. Еще можно ограбить какого-нибудь холоща или, чтобы уж наверняка, послать за одежкой в волмон, но без куафера не обойтись. В столицу новоявленный Ургот должен въехать завитым и благоухающим по всем правилам моды. Еще нужно свести загар и нагулять хоть какие-нибудь щеки. Волме Дзи горон собственной персоной. «Ну и генералы нынче пошли. Капитанам без стука врываются. Сударь?» Виконт предпринял попытку отдать честь, но каналеец только рукой махнул и уже привычно поморщился. «Надо бы написать папеньке. Пусть пришлет ему сундук мази и тинктур. Может, какая-нибудь подойдет?» Коннор с бодилию готовы. «Сейчас явится его высокопреосвященство. И можете ехать. Как скажете». Странно было бы, если бы не явился. Раз уж епископ Довинпорта провожал, такую толпу без благословения тем более не отпустят. — Благодарю вас за помощь, генерал, и за... за понимание. — Виконт, — блеснул глазами генерал, — я вам желаю больше, чем удачи. И все-таки вынужден предупредить, вы очень рискуете. — Пустое, — хохотнул Волме, — обойдется. Он, видите ли, рискует. <смех> Он! Можно подумать, наследник Волмонов на абордаж собрался. А что тогда говорить про ворона, полезшего в Багирлея за короля, который слова-то доброго не стоит? Вы хотя бы представляете, что будете делать? Дзигарон казался озабоченным. Ох уж эти генералы! Вечно им диспозицию подавай! Начну с Урготского посольства. Спасибо Фоме, я теперь его подданный, потом навещу знакомых дам и портных. Вы не представляете, сколько знают портные. До Урготского тракта вас проводят, — перебил генерал. А до Винпорта догонят берегом и предупредят. Так что о вашей встрече будет знать только Савиньяк. Когда он еще узнает? Хуже, если их с Чарльзом. Примите где-нибудь по дороге. Ну да кто не рискует, умирает девственником. Генерал. «Кто же у вас гостил целую неделю, если это был не я?» — на всякий случай уточнил Виконт. «Один из офицеров Ансела, но не думаю, что это дойдет до Алари. Мы живем очень замкнуто, как вы заметили». дигорон резко обернулся. «Ваше Преосвященство — Клаус». «И не Токма», — пророкотал Бонифаций, вплывая в комнату, в сопровождении троих человек. Полковников бадилью и Конора, которым предстояло перерезать Алацкие и Гаевские тракты, Марсель уже знал третьего, худого усатого парня, видел впервые. Святой отец, вы с или будем пить мою? осведомился Дигорон. Я, как пчела медоносная и как корова тучная, возвестил епископ, но разумный не зарежет свиньи своей вперед соседской. Вести мы, если сосед благочестив, ибо благочестие велит делиться. «Что ж, я готов проявить благочестие». Дзигарон изобразил что-то вроде улыбки и потер пальцами висок. «Виконт Волме, представляю вам тингента шаманталя. Он поступает в ваше полное распоряжение и обязан...» «Да-да, Рельен, обязан исполнять любой ваш приказ. В вашем распоряжении также сто конных адуанов». «Сто пятьдесят», — поправил Бонифаций. «Сто пятьдесят», — подтвердил генерал, — «и триста лошадей». — Мне столько не съесть, — брякнул Марсель. — Хватит и десятка. — Не плети глупости, чада Бонифаций нахмурился и почесал мизинцем необычно бледный нос. — Дело твое богоугодное, да непростое. И в засаде сидеть придется. И праздных, да и чванливых трясти и расспрашивать. Вот люди и понадобятся. Кто драться будет, кто любопытствующих успокоит, кто праздно шатающихся завернет, мост развалит, ложный след подпустит. «Что ж, полтораста, так полтораста!» — вздохнул Марсель. «А может, мне пса прихватить, мало ли? След там взять или постеречь кого?» Попросить парочку верховых козлов и мешок с изоргами волмы не успел. Полковник Конор огрел жадного виконта по плечу и расхохотался. «Забирай котика, жабу его соловей, для тебя не жалко!» Хексберг мало напоминал Фельп, а Толигойский север Ургот, но война остается войной, а ожидание ожиданием. Город кипел, однако полной ясности не было. Дриксы могли в последний миг что-то заподозрить и, оставив Хексберг в покое, заняться делами сухопутными. Луиджи в стратегии разбирался не особо, но Киркарелла и та бы смекнула, что положение лишенных резервов Придды и Южной Марагоны оставляет желать много лучшего. Того же мнения придерживался и Вейзель. Артиллерист чуть ли не с наслаждением расписывал грядущие несчастья и ошибки, а Луиджи старательно слушал, проклиная зубодробительные названия, которые и выговоришь не сразу, не то что запомнишь. Больше делать все равно было нечего, только ждать и гадать, кому же выпадет встречать гостей. «Брось, Дриксон, все свои силы против Хексберг» — это облегчило бы положение армии Фокварзо в Придде, но городу его защитникам в этом случае пришлось бы солоно, несмотря на Альмейду. Вейзель, во всяком случае, не сомневался, на что нацелился дриксонский командующий. «Бруно предпочтет одну полную победу здесь, полупобеде в Гельбе», — вещал артиллерист. «Наступать, имея на фланге вражескую крепость и порт, куда весной может вернуться флот, неразумно». Бруно не человек, Жорнов, вмешался, заглянувший пропустить пару бокалов, Фоктанер. Фельдмаршал мелит медленно и наверняка. Он нападет только, если будет уверен. Хексберг стоит риска, — не согласился Вейзель. В случае удачи враг лишает нас помощи с моря, получает в свое распоряжение продовольственные оружейные и торговые склады и вынуждает Альмейду уйти, если не на Морикьяру, то в Сенью. Город станет опорой дальнейшего продвижения вглубь Придды которая начнется весной. Мы будем зажаты между мятежными провинциями и дриксами, измотаны трудной зимовкой, лишены резервов. Дорогой супруг моей дрожайшей тетушки!» Восседавший у печки Вальдес снял кольцо с изумрудом и поднес глазам. «Вы упустили две мелочи». Хексберг еще не взят, а флот уже вернулся. Согласитесь, это несколько меняет тон нарисованной вами картины. К тому же нельзя забывать о столь великом уме, как Пфейхтайер. А кто это? осведомился Луиджи после суетливого портового дня, наслаждавшихся теплом, грогом и умной беседой. О, -о, -о" закатил глаза Вальдес. Пфейхтайер! Человек замечательный. Он был дриксенским фельдмаршалом и написал величайший труд по стратегии и тактике. Все уважающие себя полководцы воюют по правилам в Хейхтаера, вследствие чего проигрывают полководцам себя неуважающим, что вы и наблюдали в Фельпе. Вы не правы, Ротгер. Вейзель аккуратно отодвинул чертеж, над которым колдовал до прихода Танера. Работа в упорядочила военную мысль и обобщила имеющийся опыт. Его ученики достигли серьезных успехов, которые кончились, подхватил каналиец, когда сии просвещенные мужи нарвались на Рудольфа Ноймаринина. Зато теперь трактат Пхейхтаера заменяет целую армию шпионов. Мы знаем, что будут делать гуси. Нужно только их пересчитать и открыть книжку на нужной странице. И все же численное и тактическое преимущество еще никто не отменял. Везель собрал грифели и сложил в специальный футляр. Разумеется, если Бруно, в соответствии с рекомендациями Пхейхтаэра, решит овладеть Хексберг ударом с моря при минимальной поддержке со стороны Хебрстланд. Наше положение улучшится. Но что вы станете делать, если он двинет на нас все имеющиеся в его распоряжении войска? Или усомнится в отсутствии Альмейды и откажется от штурма ради наступления в Гельбе? Я... Вальдес свел брови и выпятил вперед челюсть. «Ничего делать не буду. Я есть простой солдат, и мой долг — ждать приказ от моих начальников». «Ротгер!» — прикрикнул артиллерист. «Ваше шутовство переходит все границы». «Еще не все». Вице-адмирал откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову. «Совершенства предела нет». «Господин Вейзель!» — предпочел вернуться к подползающей войне фоктанер — Вы только что утверждали, что Бруно всей мощью навалится на Хексберг. Это весьма вероятно, — с достоинством произнес артиллерист. В противном случае маршал Фокварзов уже отбыл бы в Гельбе, и, скорее всего, я вместе с ним. — От Хексберг до Гельбе и недели Кентером не будет, — зевнул Вальдес. — Если Рудольф Ноймаринин будет погибать, вы успеете его спасти. — Это так, — согласился Вейзель, — но... — В чем дело, Уга? Луиджи кивнул в вороте, с которым расстался часа полтора назад. «Что-то на акуле?» «Господин капитан», — выпятил грудь бывший боцман. «Капитан Рангони повез господина маршала в Шта... Ште... ште Без запинки произнес Луиджи и сам обалдел от своего достижения. «Туда», — обрадовался Уга. «Срочно! Вас просят и вашего хозяина, еще господина Танери и господина Везелли». — Везелье! — восхитился Вальдес. — Роскошно! Дядюшка, с вашего разрешения, я теперь буду называть вас именно так! — Ваше легкомыслие, Ротгер, иногда становится неприличным, — припечатал Бергер. — Мы ждем войны, пришло известие, столь важное, что маршал фок Варзов лично отправился к адмиралу Альмейде. Совершенно очевидно, что... — Что ничего не очевидно, — подмигнул каналиец. — А раз так, ставлю четыре к одному, что Бруну таки перешел границу. — Танри! «Принимаете?» «На один к двум согласен», — меланхолично откликнулся начальник гарнизона. «Два к одному на то, что гости идут к нам». «Проиграетесь», — хмыкнул вице-адмирал. С Хексберг, по высокому гусиному мнению, хватит отобранных у купцов лоханок». «Ну и проиграешь, отмахнулся Танер. «Сперва я, потом Бруно. Лучше так, чем наоборот». Риджинальд изрядно осунулся и был явно встревожен. Если Виконт и дальше будет так глядеть, его в чем нибудь обязательно заподозрит. Надо учиться врать, если эту науку освоил и находит, и пене, ларак и подавно сумеет. Роберт церемонно поклонился бледному толстяку и нарочито громко произнес: «Добрый день, Виконт! Рад вас видеть, но я хотел бы переговорить с герцогом Огдалом. «Ричард плохо себя чувствует», — засуетился Риджинальд. «Он в постели, но вашему визиту будет рад». «В постели?» Робер был готов поклясться, что дурень вовсю прыгает, доказывая всем и каждому, что ему досталось меньше, чем приду Неужели рана оказалась столь серьезной? Нет. Виконт выразительно глянул настоящего столбом слугу в роскошной ливрее. Но кузен дурно спал ночь. Очень дурно. Но давайте поднимемся к нему. С удовольствием, — заверил Робер, расправляя манжеты. Алый золотой оторочкой камзол бессил неуместной праздничной яркостью, но повелитель молний должен просить руки сестры повелителя скал по всем правилам, какими бы дурацкими те ни были. Наль церемонно пропустил гостя впереди себя. На лестнице возились обойщики и рещики, меняя синее на золотое. Хорошо Арис осталась у кузины, иначе не обошлось бы без нового скандала. На втором этаже Риджинальд свернул направо. Значит, Дикон перебрался из кабинета Алвы в другие комнаты. И правильно. Виконт Лар остановился у массивной двери с серебряными накладками, на которых сплетались причудливые ветви, и постучал. «Кто здесь?» — откликнувшийся голос был сразу и наглым, и угодливым. «Герцог Опене хочет видеть герцога Огдала. Сию секунду» что то звякнуло и перед глазами рабера возникла рожа памятная еще по затее с заложниками тогда рожа болталась возле люра теперь прилепилась к дику а тот и рад спасибо джереми пропыхтел Реджинальд. и зря потому что это джереми Лакей не порода занятия, а по сути. Таких не благодарят и уж тем более таким не верят. Впрочем, в Агарисе этот красавчик запросто сошел бы за потомка какого-нибудь Кавендиша. Ну а Кавендиш вполне мог родиться лакеем. Да он и родился. Прошу, монсеньора. Леврейный мерзавец излучал почтительную уверенность. Монсеньор Ричард ждут. Монсеньор Ричард лежал на широком диване, и вид у него был абсолютно не дворцовый. К лихорадочному румянцу и перевязанной руке прибавилось изрядное количество синяков, отчетливо видных, несмотря на предусмотрительно сдвинутые шторы. Вот уж воистину, не везет так не везет. Пощечина от айрис, рана от спрута, а теперь еще и синяки. — Вижу. Вас удивляет мой вид? — начал Дикон, изображая улыбку. — Удивляет, — честно признал Робер. — Но с каких это пор мы стали на вы? И раз уж ты первым начал, что с тобой случилось? «Ты не поверишь!» — Юнош очень громко засмеялся. «Я упал с лестницы. Болван рабочий оставил инструменты, а фонарь погас. Я не заметил и поскользнулся. Пройти две войны, едва не сломать шею в собственном доме. Ха-ха-ха! Такая глупость! С лихорадкой надо лежать, а не по лестницам бегать. Ты что, позвонить не мог?» «Шнур сгнил», — скривился Дикон. «Каналийцы удрали, дом стоял пустым. Чего удивляться? Значит, виноватый сгнивший шнур и раздява с инструментами. Может и так. Только верится с трудом. Я бы на твоем месте все-таки отлежался, по крайней мере, до приезда Матильды. Потом тебе болеть никто не даст. Кстати, Прид раньше коронации вряд ли поднимется. А если и поднимется, Ричарду окдалу знать об этом не обязательно. У него жар не твоему чита. — Да, — оживился юный петух. Признаться, не неудивлен, спруту порядком досталось. Не без того, — покривил душой находец. Но тебе не следует забывать о защите, и нужно научиться драться левой, на всякий случай. Я начну заниматься завтра же. Наш разговор с Валентином не окончен. Окончен, по крайней мере, до конца войны. А лучше бы навсегда, но тут уж как повезет. Его величество подписал эдикт, запрещающий эориям истреблять эориев. Придется потерпеть. Закатные твари!» — блеснул глазами Ричард. «Хорошо, что паршивец влюблен в сюзерены, иначе б не миновать бунта. И все равно им с Валентином лучше не встречаться». «Воля государя не обсуждается», — напомнил иноходец. «А государь иориями очень дорожит. Да ты и сам знаешь». «Я помню», — чопорным голосом подтвердил Дикон. «Что еще просил передать его величество?» «Вот оно! Ну, Лея Страпе, вперед!» Еще его величество одобрил мое решение просить руки девицы Огдал и выразил надежду, что повелитель Скал доверит свою сестру повелителю Молнии. «Что?» Чопорность упорхнула испуганным воробьем. Нарабер таращился неумудренной жизнью дуэлянт. «А обалдевший мальчишка! Ты хочешь жениться на Дейдре? Но ты ведь ее не знаешь!» Младшая сестра не может выйти замуж раньше старшей. Я прошу руки, Айрис. Айрис? На щеках дико заиграл нехороший румянец. Это... это... кошка бешеная. Пусть отправляется в монастырь. Ей там самое место. Значит, ты своего согласия не даешь? Нет. Ричард малость перевел дух и пояснил, ты мой друг, и я хочу, чтобы ты был счастлив. Айрис не та жена, которая нужна тебе, и не та жена, которая нужна Повелителю молний А вот моя кузина считает, что мы будем счастливы. Бросил в бой последний резерв Робер. Собственно говоря, именно она и посоветовала мне. — Катари? — подался вперед Ричард. — Не может быть! — Ты мне не веришь? — Влюбленный не предстанет перед своей королевой с синяками, достойными побитого лавочника. А значит, можно смело врать и дальше. Что ж, на дуэль по причине дикта и раны я вызвать тебя не могу, так что придется доказывать свою правоту другим способом. Спроси у кузины. Она тебе расскажет, как Айрис Огдал защищала свою королеву от манриков и пошла за ней в Багерлее. Катарина в твоей сестре души не чает. Значит? Деревянным голосом произнес Ричард. «Ее величество желает, чтобы этот брак состоялся?» «Да», — подтвердил Робер и совершенно искренне добавил. «Так же, как и его величество, который весьма озабочен судьбой детей Эгмонта Огдала, хоть отдает предпочтение сыну». Ричард задумался, чуть закусив губу и сведя брови. Именно так смотрел Эгмонт в ренквахе, держа в руке письмо ворона. Дику тоже нужно выбирать между обидой и любовью. Роберт Эпене очень надеялся, что победит любовь. Повелитель скал потер щеку и улыбнулся. Я согласен. Передай Ее Величеству, что я благословляю этот брак. Франциск Великий приветствует на своем борту маршала Запада. Выхолощенная уставом фраза в устах Альмейды прозвучала неожиданно тепло. Как я понял, вы получили известие от регента. «Вы не ошиблись!» Фок Варзов уселся справа от адмирала, водрузив видавший виды бювар прямо на растерянную карту. Горели лампы, тускло мерцало серебро, на стене рассекало вечную волну легендарная комариста, а за бортом вздыхало устричное море. Набирал силу отлив. Маршал Запада молчал, Альмейда тоже. В морякьяре не было и следа, смертельно опасной утонченности который поражал Алва. Победитель императрикс был высоченным, плечистым и спокойным. Он не спрашивал, а ждал, положив четырехпалую руку на вишневый бархат. — Господин адмирал, — глухо произнес Фок Варзов, — я прошу вас на время отпустить ваших людей. Себастьян, Хулю, Филиппе ровным голосом велел Альмейда. — Прошу вас выйти, Берта. — К тебе это тоже относится. Два вице-адмирала, капитан-командор и тенгент поднялись, поклонились, вышли. Рванулись к потолку и исчезли четыре тени, скрипнули дверные петли. «Господа», — начал маршал, — «я должен незамедлительно отбыть в уверенную мне армию. Генерал Вейзель едет со мной. Причиной моего отъезда послужило письмо от регента Талига герцога Ноймаринин. Новости, которые он сообщает, весьма неприятны. Ротгер Вальдес уронил платок, поднял, ничего не сказав, сунул в карман. Смешливое лицо стало жестким и отрешенным. Вот так и начинаются войны, с дурных известий и долгих обсуждений. Дриксы заняли перевалы? Не выдержал В Когда не появилась армия Гаунау? Курт, вы в это сами не верите. Фок Ворзов передвинул циркуль, затем тронул песочницу. Алва в Багерлее. Что? «Лицо артиллериста окаменело. Не может быть!» «Он ранен?» — подался вперед Рангони. «Конечно же, он ранен!» «Предатели!» — твердо сказал Альмейда. «Кто?» «Его не предали. Голос старого воина был ровным и мертвым. Первый маршал Талига сдался сам, если то, что он натворил, можно так назвать». «Что он сделал?» — спросил родгер «Он знал Алву хуже Вейзеля, хуже Альмейды, хуже Фокварзов». Он мог спрашивать. Всего-навсего прорубился к Шафоту через полк мерзавцев и поймал ракана на слове. Тот, как вы помните, объявил, что отпустит заложников и отменит казнь Фердинанда, если ему выдадут каналийского ворона. Закатные твари. Везель грузно поднялся, возможно, в первый раз в жизни, позабыв о субординации. Он сошел с ума. Он наконец-то сошел с ума. Нет. Хмуро бросил фок ворзов. Рока Алва с ума не сошел. Он исполнил присягу. «Первый маршал Талига должен спасать короля любой ценой». «Но не такой же!» — взревел Альмейда. «Без Фердинанда никто не сдохнет, а без Россиумы...» «Мы Мы сделаем то, что приказано», — отрезал маршал Запада. «Я знаю герцога Алва. Будь другой выход, он бы его нашел». Что решил Рудольф? Везель подался вперед. На черном мундирном сукне белела одинокая шерстинка. Он ведь что-то решил? Регент Талига. Маршал Запада вытащил из бювара сложенный листок и положил на него руку. Предлагает принять во внимание открывшиеся обстоятельства и готовиться к отражению нападения на Хексберг и Марагону. Перевала берет на себя Бергмарк. Генерал фок Танер сегодня за Хексберг отвечаете лично вы. Насколько я понимаю. Артиллерист все еще стоял, глядя на фокворзов сверху вниз. «Мы предъявляем Ракану ультиматум? Или он выдает нам герцога Алва? Или наши пушки отправят его в закат?» «Вы готовы стрелять по Ларе?» — маршал посмотрел артиллеристу прямо в лицо. «Я вас правильно понял?» «Подготовить позиции не значит выстрелить», — огрызнулся генерал. «Ракан должен понять. Мы разнесем его в клочья, кем бы он ни прикрывался». «Возможно. Возможно, придется разрушить предместье. Кто еще так думает?» «Я», — поднял руку Фоктаннер. «Поступок Калвы делает ему честь, как подданному, но не как полководцу. Тем не менее, мы не можем оставить все как есть. Первого маршала нужно вернуть в армию, любой ценой. Если получится, вместе с Фердинандом нет одного». «Господин Вейзель. Фок варзов так и глядел на Бергера. «Вы все равно стоите? Вас не затруднит налить мне воды?» Артиллерист послушно взялся за кувшин. Он двигался словно во сне. Для полного счастья не хватало только пегой и кобылы и кошмарной девчонки, хотя кошмар — вот он. Алва не может проиграть. Алва сдается. Кому? Зачем? «Благодарю вас». Фок Варзов принял серебряный стакан, отпил, поставил, развернул сложенное письмо. «Капитан Джильди, вас не затруднит зачитать это вслух?» Четкие, без единой по марке строки, простая короткая подпись «Печать с летящим вороном». «Против ветра или против судьбы?» «Я, первый маршал Талига Рока, Герца Калва, на время своего вынужденного отсутствия передаю все находящиеся в моем подчинении силы маршалу Запада Вольфгангу графу Фокварзов» каковое отныне и до моего возвращения будет исполнять мои обязанности и обладать всеми моими полномочиями, за исключением решения судьбы захваченных врагами Талига заложников и пленных, кем бы они ни являлись и какую бы ценность ни представляли. Любые переговоры о выдаче заложников и пленных в ответ на те или иные уступки с нашей стороны являются государственной изменой и караются смертью через расстрел. «Он уже все решил, когда это писал!» Альмейда грохнул по столу кулаком. «Решил, леворукий бы его побрал, а сам?» «Что сам натворил?» «Сдался», — напомнил Фок Танер. «Спасая заложников!» — прогремел Марик Яр. «Ему можно, а нам нет?» «Господин Варзов, сожгите эту придурь и идите на Аларию. Гусями займемся мы с Таннером». Алва никогда не выполнял дурные приказы. На лбу Вейзеля выступил испарина. Никогда. И был прав. Вольфганг, гуси подождут. Не подождут, а ждут, когда мы очистим им дорогу. Временно первый маршал бережно убрал письмо в Бюар. Вейзель, вы знаете, Марагону не хуже меня. Брать ее со стороны Дриксон непросто. Но взять ее из старой Придды удалось лишь Алонсо. Смог Алонсо, сможет и Рока, бросил Таннер. Я согласен с Вейзелем и Адмиралом. Мы раздавим Ракана и вернемся. Гуси свое получат. Несомненно. Ворзов ударил ладонями о стол и поднялся. Капитан Джильди, капитан Рангони, я прошу вас оказать помощь остающимся в Хексберг. Разумеется, — кивнул Джузеппе. Все, что в наших силах. Влюбленная колы в вашем распоряжении. Каждый должен делать то, что может. От капитана Джильди больше проку, чем от Рубаки Луиджи. Как бы не хотелось рвануть к Аллари. Господа, Вейзель походил на только что вынутого из петли. Надеюсь, вы понимаете, что неудача в Хексберг убавит спеси Иракану и Бруна. Вольфганг, вы можете обрисовать остающимся общий план кампании? Армия покинет Гельбе и отойдет к Доннервальду. Варзов ткнул пером в карту. Откуда скрытно свернет на Лоттенбург, где и встанет, пока Арьергард, или, если угодно, Авангард, будет двигаться к Аконе. «Кто командует арьергардом?» — деловито спросил Альмейда. «И сколько у него людей?» «Генерал Арига, рука маршала, изобразила пару стрелок. У него пять тысяч Ноймаров и фульгаты». «Отборная легкая кавалерия», — пояснил поймавший взгляд Луиджи Таннер. «Но этого мало. При всем моем уважении к Арига, он с такими силами штурмовать столицу не сможет». «А он ее штурмовать и не будет». — бросил фок Ворзов. Как только Бруно перейдет Хербсте, в ее среднем течении Арьергард развернется и двинется в Деринг, где получит новые указания. — Вы не можете так поступить. Вейзель казался растерянным. Чудовищное зрелище. — Не можете! — Это приказ, генерал Вейзель, — напомнил фок Ворзов, Мой, регента и Алвы, и он будет исполнен, неважно, согласны вы или нет. — Маркис Альмейда, ваше слово. Вы остаетесь на службе Талига. Марикьяры подчиняются приказам Собирана Каналоа, а не короля Регента Талига. В случае невозможности получить приказ от Собирана, каналийцы и марикьяры принимают самостоятельные решения. Обязать их исполнять, чью бы то ни было волю, нельзя. Остаюсь. Альмейда прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. За его спиной сулила удачу неподвижная комариста. Комариста, императрикс. Тиньен Трубен Арохадо. Смог бы Луиджи Джильди оставить Муцу в вурготской тюрьме и заняться бордонами. Смог бы адмирал Муцу бросить Луиджи Джильди. Фок Ворзов склонился над картой. Вейзель и Таннер последовали его примеру. Вот и все. Никто никуда не пойдет. И решил это не Регин, не Ворзов, а Ворон. В ту самую ночь, когда заговорил о гранатовых рощах и зеленой алвасецкой воде. — Вольфганг, — нарушил тишину Вейзель, — если бы у вас был сын, вы бы поступили иначе. — У меня нет сына. Маршал Запада посмотрел в глаза артиллеристу. — У меня нет другого сына. Господа, если у вас имеются вопросы ко мне или генералу Вейзелю, мы постараемся на них ответить. Нет? — Разрешите откланяться. Я намерен не позднее десятого быть в Гельбе.